Глава 25. Молния среди леса. В университете Юра Гаринов подавал большие надежды. Профессора души в нем не чаяли, организовывая ему поездки на заграничные симпозиумы. Правда, в основном в качестве наблюдателя. Ибо снобизм ученых мужей того времени не принял бы 20-летнего парня на равных. Парню одинаково хорошо давались все дисциплины, даже гуманитарные вроде философии, но блистал студент Гаринов в области электричества. Новая, перспективная область науки. Простой обыватель видел в этом замену свечей и масляных ламп на провода. Юра же видел в этом силу, которая может все. Совсем неистовством, присущим такому возрасту, он поглощал знания чтобы потом создавать новые. Хорошо выспаться, вкусно поесть, подумать о новом костюме. Таких понятий он просто не понимал. Если бы не вредный организм, то и вовсе бы отказался от всех этих время затратных занятий. Как-то раз приехал в Юрин университет профессор аж из самой Северной Америки, пообщался с коллегами-учеными. Те, в свою очередь, указали ему на Юру. Американец был не из чванливых, пообщался с парнем, порасспросил. Затем, вернувшись к русским коллегам, попросил дать ему молодого человека на стажировку. Мол, талант такой, надо ему всю научную панораму показать, а не только русскую. Нет, вы не подумайте, господа, почтеннейшие профессора, не выгоды ради. Поработает паренек в лаборатории и вернется назад. Всё исключительно в интересах науки. Нехорошо было молодого проспекта вот так вот отпускать. Да ещё и в государство, известное своими амбициозными проектами, на которые деньги не жалелись. Кто кляузу напишет, можно и мантию потерять. Зралились, однако, ученые мужи над молодым дарованием. Отпустили. Может, потому что империя на тот момент не выглядела лучшей платформой для старта такого ума. А может, просто верили в него. По приезду в США хитрый профессор буквально через неделю отвел парня в компанию General Electric, в которой царствовал Томас Эдисон. Расчет был хороший. У Эдисона самые современные лаборатории. Для перспективных сотрудников компания делала все, чтобы те и не помышляли о другом месте работы. Большие заработки, без оглядки на возраст и опыт, обеспечение жильем, автомобилем, спортзалом, в общем, статусом. Был ли этот американский профессор истинным патриотом своей страны или рекрутом, получавшим от Эдисона процент, останется загадкой. Эффект оправдался. Юра был в восторге от работы, окунулся в нее с головой. Можно было закончить историю на этом. Но спустя несколько лет уже инженер Гаринов возвращается в Россию. Совсем в другую страну, а не ту, из которой уезжал. Оказалось, что помимо научных вихрей в голове, в сердце молодого человека пушевали еще и волны. Он переживал за свою родину. Много времени Юра потратил, чтобы его просто заметили. Вся страна бурлила, все чем-то занимались. Многие просто выживали, другие пытались получить себе место в новой жизни. Своих наставников Гаринов найти не смог. И все пришлось делать самому. Первые годы жизнь молодого специалиста напоминала мяч для игры в американский футбол. Его постоянно перекидывали с должности на должность, с завода на фабрику и обратно. Юра не гнушался никакой работы, настраивал производственные линии, водозаборные станции, электрическое обеспечение, ибо слово электрификация звучало в те годы почти священно. В конце концов забросило уже опытного инженера силовых установок в самую глушь Советского Союза где уже тысячелетиями природа собирала и хранила нефть. И вот работаю я, Митя, работаю, света белого не вижу. И совсем об этом не думаю. В голове стоит американская картинка. Чистые красивые улицы даже в маленьком городе, электрическое освещение, магазины. Современные заводы производят все, что нужно, ведь ресурсы есть почти любые. И всем этим благом пользуются люди, от простых работяг до руководителей. Я тогда не думал, коммунизм это или нет, Юра прервался, словно заново переживая воспоминания. И вот однажды снисходит на меня озарение. Я вдруг понимаю, что своими руками веду страну не туда. Я не задавал лишних вопросов, понимая, что ему нужно дать выговориться. Ведь будучи в Америке, я увидел, насколько люди становятся зависимыми от удобств. Как компания Эдисона стремится им этот комфорт улучшить? Я тогда как думал, благое дело... И мы, изобретатели, зарабатываем и людям на пользу. Но только все больше мне начинало казаться, что услуга эта медвежья». Галинов смотрел прямо перед собой, не мигая. «Тут депрессия еще началась. Подумалось, как вообще человек может остаться без работы? Неужели уже все дела сделаны? Есть запас еды на тысячу лет вперед. Все обеспечены кровом. Я стал замечать то, чего не видел раньше». «Комфорт стал средством манипуляции. Автоматизация заводов ведет к тому, что самым важным станет сырье, а не человеческий труд за ним. Я уже молчу про политику. Стоит кому-то сказать, что нехватка ресурсов угрожает нашей целостности, что без них остановятся заводы, перестанут ездить машины, и вам, граждане, придется вновь очень много работать. И все. Народ поддержит любое действие, вплоть до войны». А еще позже людям будет все равно, откуда их страна черпает нужный ресурс, уничтожая природу или другую страну. Все будут это знать, но молчать, лишь бы кардинально не менять жизнь. И это страшно, Митя. Ты в Америке познакомился с господином Тесла? Внезапно спросил Костомаров. Юра вздрогнул и с удивлением посмотрел на доктора. Он приоткрыл было рот, но ничего не сказал. Док, словно опытный бильярдист, ловко разбил мощную речь. Гаринов еще немного помолчал, видимо приводя мысли в порядок, и затем ответил: Да, в США. То есть я, конечно, слышал о нем и до поездки и мечтал встретиться. Попав к Эдисону, я начал расспрашивать от Тесла. Но оказалось, что они расстались на нехорошей ноте. Потратив еще времени, я нашел этого гения в Колорадо Спрингс. Изведя еще больше времени, я сумел с ним встретиться, и он взял меня в ученики. Это его изобретение. Я обвел взглядом мастерскую, но подразумевая все вокруг. Юра тоже осмотрелся, словно припоминая. В основном, ох, Митя, знал бы ты какой-то гений, настоящий, чистый. Идеи сыпались из него, словно от точильного камня, успевая только ловить. Вы обратили внимание, что некоторые наши лампы без проводов? Да что говорить, пойдемте дальше. И мы пошли, причем Костомаров как-то нарочито громко гремел своими костылями. Вот, смотрите, Гаринов привел нас в мрачную маленькую комнатку. Вот эти металлические пластины помогли вам обоим избавиться от болотной грязи, практически без воды. Я во все глаза уставился на очередное чудо техники, представляющее собой целый ворох тонких проводов, сходящихся к двум блестящим пластинкам, каждая размером с альбомный лист. Эта машина создает определенное вибрирующее поле, развел руками Юра. «Оно расщепляет грязь, не повреждая ткани организма. Очень удобно, особенно в условиях без горячей воды и сильных моющих средств. На буровых вон нефть камнями бывает от кожи отдирают». Он посмотрел на нас, наслаждаясь эффектом. Можно было подумать, что Гаринов позер, но в его глазах горел огонь изобретателя, такая сумасшедшенка, свойственная таким людям. Он восхищался вместе с нами. «Ах, да!» – Юра поднял вверх указательный палец. «Вот этот чудный шарик – ничто иное, как стиральная машина, ультразвуковая. Большинство загрязнений удаляет без порошка». При этих словах он достал откуда-то из недр проводов кругляш, диаметром с небольшой мяч, и гордо покрутил его в руке. «Магнитные поля способны творить чудеса», – продолжал Юра. «Вы же были на кухне? Так вон там плита, тоже выходец из лаборатории Тесла. Не без помощи вашего покорного слуги». Инженер картинно поклонился. Ей не нужны горелки. Индукционные токи намагничивают любой металл, находящийся на поверхности. Очень энергоэффективно, удобно и безопасно. Вот бы такое в производство. Пронеслась у меня подлая коммерческая мысль. Надо же, бизнесмен. Весь в отца. Юра же тем временем продолжал удивлять. В нашем лазарете есть аппарат, который прекрасно помогает позвоночнику и суставам после трудной работы. Есть такой, что пищеварение тоже отлично регулирует. Ну, может, иногда чересчур отлично. Можно еще смастерить их лучи и смотреть сквозь человека. Великолепно видны кости и даже органы. Кстати, именно благодаря одному из аппаратов в наши ряды влился егер Денис Егорович. «Вылечили его дочь», – вспомнил я и проговорил это вслух. «Именно», – Гаринов прищурился, глядя на меня и как-то хитро улыбнулся. «У девочки была куча проблем. Я взял у него все диагнозы, которые давали врачи. Изучил их, посоветовался кое с кем и применил Теслотерапию. Он засмеялся, довольный придуманным словом. Сложный случай был малокровие, кажется. Нахмурив брови, он повернулся к Костомарову, но тот остался неподвижен. Охотник рассказывал про какую-то диету чудную, сырой требухой питаться. Однако же в сочетании с нашими аппаратами, с терапией спинного мозга с их помощью, результат был. И грозный егерь стал вашей марионеткой. Едко закончил я. Положа руку на сердце, скажу. Делал это не ради Зверева. Девочку было жалко. Веселая такая, совсем не глупая. Я ей еще доставал в саженце цветов. Она, между прочим, тоже приходит сюда. Общается с людьми, смотрит на работу. Еще одна галочка в моем списке. Общительность дочери охотника объяснялась отсутствием отшельничества, которое я ей приписывал. Мы все двинулись дальше. А это моя личная святая святых. Инженер жестом пригласил нас войти первыми. Мы оказались в личном кабинете Гаринова. Для этого не нужно было обладать особыми навыками дедукции. Письменный стол с настольной лампой и чайной чашкой на нем, письменные принадлежности, аккуратная стопка пищей бумаги. После всех этих километров проводов и груд металла эта комната казалась островком из прошлого. Помимо стола в комнате была спартанская кровать и шкаф, на дверцах которого выделялась затейливая резьба. «Я пригляделся. Рисунок изображал переплетение молний. «Один из наших сделал», – похвастался Юра, перехватив мой взгляд. «Любит с деревом на досуге поработать. Из Чернолесья, кстати. Шкафчик-то непростой». Достав из кармана ключ, Гаринов отворил дверцы. За ними пряталась серая металлическая панель, украшенная яркими зелеными и красными огоньками лампочек. «Отсюда я вижу все, что мне нужно видеть. Состояние всех работающих машин». «Статус замков на входах в наш дом. Могу даже управлять этими замками прямо отсюда». Все это, безусловно, впечатляло, но суть всего этого была еще туманна. «А сам Тесла знает, что ты здесь делаешь?» У меня чуть было не сорвалось слово «творишь». «Намекаешь на то, что я украл его работы?» Сверкнул глазами Юра и заходил по всему кабинету. Он был небольшим, шага четыре в длину, и от этого его ходьба казалась нервной. Как я и говорил, это чистый гений. Да, возможно, он хотел какой-то славы, чтобы все понимали, что он великий изобретатель и все такое, но он не хотел власти. Юра остановился и вперил в меня взгляд, словно желал, чтобы его слова проникли еще глубже. Он никогда не думал о том, что будет всем владеть, что мир будет зависеть от его воли. Он хотел, чтобы благодаря ему мир стал иным, что он, Никола Тесла, не захватил его, а освободил. Выдохнув, Гаринов отошел от меня и плюхнулся на стул. После случая с Эдисоном, ну, когда тот его обманул и не дал денег, Тесла стал осторожнее. Он не спешил открывать все свои работы, хранил. Юра посмотрел в пол и задумчиво провел руками по волосам. Видимо, эти воспоминания трогали какие-то струны его души. Даже вот эти все изобретения, резонаторы, трансформаторы и прочее, я не уверен, что это пик его работы. Может и прием Тесла сигнала откуда-то из космоса тоже еще как-то даст свои плоды? Возможно, даже я многого не видел. Юра замолчал, и тишина была гнетущей, у меня от нее горло пересохло. Также слух зацепило слово даже. И вот узнаем о том, что в России якобы революция, в голос Гаринова вернулась его каменная уверенность. Первое время я не обращал внимания, слишком был увлечен работой, а потом вдруг загорелся. Как там? Что происходит? Попросился у Тесла съездить домой. Тот подумал и отпустил меня. Особо напутствовать не стал. Даже дал с собой некоторые детали. Ключевые. чтобы я мог собрать приборы, позволяющие произвести и отладить уже какие-то устройства. чтобы я не остался без инструментов. Как знал, что не вернусь. Может он и правда видел будущее. Совесть моя, кстати, чиста. Многие изобретения наши совместные. Тесла при мне записывал мое имя в соавторы на случай передачи изобретения в патентное бюро. Ты разочаровался в его идеях, выразил я свою догадку, внимательно следя за его лицом. Наоборот, Митя, совсем наоборот, когда я обдумал все то, о чем рассказывал, то решил, надо искоренить этот соблазн, нужно вернуть веру в человека, а не в чудодейственный ресурс, который обеспечит нам все. Но ведь ты сам говоришь, что Тесла хотел новый мир, а ты, получается, хочешь отбросить все назад. При этом у тебя есть такие технологии. Прости, но все это выглядит как-то... Будто я сам хочу управлять миром. Подхватил Юра и снова вскочил на ноги. Взял со стола ручку для письма и быстро завертел ею в руках. Вот тут как раз я четко наследую идею Тесла. Я с удовольствием поделюсь с миром новаторскими механизмами или новым источником энергии. Но когда буду уверен, что это не пойдет во вред, когда это не станет оружием, Уже сейчас мои машины позволяют извлекать очень много полезного из воды и земли, даже из воздуха. Но отдать их в производство, и мы получим еще одну нефть или газ. Сила государства будет измеряться не в людях, а в ресурсах. Люди будут этим пользоваться, будут за это убивать. Так ты рассказывал мне, какое замечательное государство строится вокруг. Не без ехидства вспомнил я. Кастомаров с неким интересом наблюдал за нами, словно за оппонентами в словесной битве. И от своих слов не отказываюсь, Митя, легко парировал Юра. Идея у большевиков неплохая, но у них не получится уйти от ископаемых, как главного величия. США мне иногда казалось эдакой удачной копией России. Такой копией, где все пошло лучше. Ведь Америка еще очень молода для истории. Она проскочила некоторые этапы и понеслась вперед. И дала мне возможность сделать прогнозы. А новой власти я помогаю лишь в том, что считаю правильным. Я все равно не пойму, Юр, я тоже разволновался, ну вот лишите вы Россию нефти. Может, потом лишите и газа и еще чего-то. Но что вы этим выгадаете? Поставить другие государства вроде в США на ступень выше? Спровоцировать русских отвоевать себе все, что нужно? А неплохая идея, Митя, рассмеялся Юра. Отличный был бы мотиватор, но я ведь вроде против этого и борюсь. А с чего ты решил, что это произойдет только в России, а? Я открыл рот, потерявшись способность выдавать слова. Гаринов приподнял брови, словно говоря, «Не ожидал?». Тут из шкафа раздался резкий писк, заставивший всех обратить туда взоры. Мигала одна из лампочек. Черт! тихо ругнулся Юра. «Что-то с питанием трансформатора. Пройдемся? Это уже было обращение к нам. «Каждый шоу занятый своими мыслями. Я уж, по крайней мере, точно. Очередное помещение напоминало подстанцию. И, скорее всего, ей же и было. На массивных основаниях стояли огромные катушки, издавая равномерный громкий гул. Вдоль стен, высотой в несколько штук, стояли металлические емкости, каждая размером с ванную. Я насчитал их 15 единиц. Даже воздух здесь был иным, наверное, наэлектризованным. «Это наш источник питания», – крикнул Юра, не останавливаясь. «Энергию получаем из молний, которые сами умеем в некотором роде вызывать». Направляем ее в аккумуляторный блок, вон те здоровенные контейнеры, и пользуемся. Емкости аккумуляторов, конечно, недостаточно, а молнии часто не вызовешь. Но как-то справляемся. Есть у нас и генераторы на жидком топливе, но это временно. Гаринов начал осматривать аккумуляторы один за одним, продолжая лекцию. Я довожу до ума идею Тесла о получении электричества из нашего окружения, грубо говоря, из воздуха, но пока это больше сводится к вызыванию молний. «Хорошо, что здесь не идут исследования, а то очень бы удивились, почему в этом в лесу вдруг такая концентрация разрядов». Он остановился у одного из контейнеров и встал на колени, что-то рассматривая. «Я бы мог и больше, да металлические конструкции станут слишком заметными». И так буквально вплетал их в деревья, доследили, чтобы пожаров не было. «И большая у вас организация?» – вставил свой вопрос молчавший до этого доктор. Юра на миг обернулся и снова прильнул к проводам. Достал из кармана комбинезона какие-то инструменты. Только в России достаточно. Хотя смотря, что вы, корней Ристархович, подразумеваете под нас, считаете меня верховным лидером? Нет, у нас по сути нет лидера. Я, возможно, лишь самый технически подготовленный. И как ты чувствуешь себя, бросая родную страну из одного костра в новый, еще более жаркий? Сам решил начать все именно здесь. Док смерил взглядом Юру, словно профессор юного студента. Юра встал в полный рост и тоже уставился на Костомарова. Видно, слова эти были ему обидны. «А если бы все это делал иностранец, было бы лучше?» «Я не говорю уже о том, что мне, русскому инженеру, тут почет и доверие, и да, я этим воспользовался. Но я все делаю с любовью к человечеству. Да, звучит пафосно, но так и есть», – бросал Галина в слова Доку в лицо. «Как только начнут понимать, что нефть больше не дает энергии, то, конечно, поднимется паника». Вначале сдержанная, тщательно скрываемая, но ее не удержать. Другие страны не успеют особо позлорадствовать, поняв, что их ситуация такая же. Может быть, даже решат напасть на регионы, богатые своими ресурсами. Но мы постараемся сделать так, чтобы всем стало понятно. Мы все в одной лодке. И раскачивать ее бессмысленно. И ты, то есть вы думаете, что все пройдет так гладко? Костомаров сам шагнул ближе к инженеру. «Юра, посмотри на революцию. Там тоже думали, что свергнуть власть достаточно, но что вышло? Сколько всего произошло из-за упадка? Разве не грабили? Не спекулировали теми крохами, что были? После твоих дел люди начнут драться за каждый более-менее рабочий источник энергии. За килограмм угля, за хапку дров». «Не думаю, что все произойдет так резко», – уверенно ответил Юра. «Кстати, я закончил с ремонтом. Мелочь, а датчик сработал. Пойдемте назад». «Я понимаю ваше волнение», – продолжив в Гаринов. «В чем-то даже разделяю. Помимо технической борьбы, мы потом подключим и просветительскую. Сделаем несколько образцовых поселений, где люди будут жить иначе. Если без энергии совсем будет плохо, то можно попробовать снабжать всех уловителем молний. Потребности завода это, конечно, не покроет, но в быту более чем. А то ведь и правда лес под корень вырубят на дрова». «Самая большая проблема – сделать это одновременно и массово, вседоступно. Но для этого нужно еще обкатать сам технический процесс». Мы снова были в Юрином кабинете. «Надо определить вам место», – сказал он. «Но не волнуйтесь, мы быстро это решим. А то мне уже скоро надо возвращаться на Буровую». «Мы будем жить с твоими идейными товарищами?» «Как они к этому отнесутся?» – поинтересовался док. «Нормально», – буркнул Юра. Часть из них вообще-то местные жители, возможно, знаете даже кого. «Выполняют грубую работу?» – самым невинным голосом спросил Костомаров. «Мы все выполняем всю нужную работу», – Гаринов, похоже, разозлился. «Да, вначале я нанимал их как рабочую силу, беседовал с некоторыми, обрисовывал свои идеи, свое виденье, и они пошли за мной. Теперь это все мои товарищи». Когда есть время, то я или приехавшие со мной друзья обучаем грамоте, математике, механике, как взрослых, так и детей. В будущем, между прочим, это можно будет делать дистанционно. Да, пока приходится жить в нашем подземном убежище, но это пока не убедимся, что здешние места стали необитаемы. Тогда уже все желающие смогут жить в нормальных условиях. В лучших условиях. Некоторые сейчас дома свои навещают, чтоб не запустевали. Но в основном вам сейчас приходится выходить по ночам, на всякий случай. «Так вот откуда шел электрический свет!» – воскликнул я, не удержавшись. Юра резко взглянул на меня и еле заметно покивал, догадавшись, как мы вообще обнаружили здесь что-то необычное. «Почему ты сразу не отправил Мита домой?» С этими словами доктор кивнул в мою сторону. «Скажу честно. Во-первых, многоуважаемый американский господин Митя показался мне интересным», – признался Юра. Во-вторых, испугался, что такой не отступится, будет искать, даже если я его запугаю или смогу убедить, что все это деревенские росказни. Раз уж приехал с другого конца света, то верит в свою идею. Тут надо было сделать так, чтобы наш американский русский сам понял, ничего здесь нет. Он посмотрел на меня с легкой улыбкой. Мне она не была приятна. Я подслушал твой разговор с Машкой, продавщицей со станции, как раз был на складе, когда вы мило щебетали. «У меня в машине есть рация, я сразу же связался со Зверевым. Мне повезло, что он был недалеко от дома. Мы договорились встретиться на опушке. Я его попросил пригнать какого-то зверя, чтоб ты сам увидел. Здесь нет ничего необычного, просто злой вепрь. Но вмешалась судьба, вырвался наш дьяволенок и заорал в самый неподходящий момент. Да и поймать его удалось не сразу. «Денис Егорович разрывался между тобой, МИД, и своим тасманским подопечным». В каком-то смысле мой идеальный план по отношению к тебе сгубил дьявол. Мне в голову пришла еще одна догадка. Того мужика в лесу, преступника или кто он там, вы убили. Нейтрализовали, холодно заметил Юра. Этот каторжник был почти безумен от голода и многодневного похода. Набрел на наше поселение, нашел вод, о котором я говорил. Стал рыскать вокруг. Честно говоря, ситуация была внештатная. Выпускать против него зверей мало смысла. После уколов они ведут себя странно и могли бы просто его не напугать. «Но вам же надо было, чтобы никто не узнал об увиденном», – гнул я свою линию. «Да», – согласился Гаринов, – «но если ты ведешь к убийству, то не так все логично. Заключенного ищут. Не всю тайгу, конечно, денно и на шерстят, но ищут. И меньше всего мне хотелось видеть здесь этих людей. Поверь, не всегда это может быть человек в форме, связанный хоть каким-то законом. Чтоб руки не морать, могут и охотника позвать. За головами. Есть в Сибири такая практика. Пропади наш беглец бесследно, был бы шанс, что появятся те, кто за ним идут. Просто убить его и сдать властям труп может и было бы проще, но среди нас нет опытных убийц. Мои люди выстрелили в него разрядом. Да, есть у нас такие ружья, выстреливают небольшие крюки, за которыми тянется провод. Генератор в ружье дает огромный разряд, который приводит к такому сокращению мышц, что человек обездвиживается. Это уже чисто моя разработка. Посмотрев на мое выражение лица, он пояснил. Не все так зверски, как звучит. На самом деле в разы гуманнее дубинки, или тем более пули. Да, людям со слабым сердцем может быть плохо. Но не думаю, что огреть их дубинкой – это меньший стресс. Тесла собирался предложить это оружие полиции. Может и предложит еще. Так вот. Не знаю как, но этот безумец выдержал разряд. Его, конечно, подергало, но он смог убежать, а стрелять повторно не стали. Растерялись от такой реакции, наверное. Но тут вуаля. Юра словно конференции развел руки. Приезжаю я в деревню, поспрашивать насчет него. А вы мне уже на блюдечке готовую версию и тело. Даже со зверевом договариваться не пришлось. Староста Игнат Никитович тоже в курсе. Решил я закрыть все вопросы. Кто его знает? пожал плечами инженер, но ведет себя тихо. Я чем могу помогаю ему, так что если он что и подозревает, то думаю будет молчать. Мы с ним словно два льва из соседних прайдов, в чужую жизнь не лезем, ходим осторожно по границе, внимательно наблюдая. Что-то он может и видел, вряд ли при этом что-то понял, но такой-то человек, как бы получше сказать, он не трус, но без веских причин ломать привычный уклад жизни не будет. Ему не мешают ни морально, ни физически, и он молчок. Я ему постоянно чем-то подсобляю, зарабатываю себе дополнительные очки. На всякий пожарный. «А зверьми, зачем нас с доктором травили?» Проснулась некая злость на Юру, раскладывающего все по полочкам. «Тут уже на болотах». К моему удивлению, Юра искренне смутился и начал оправдываться. «Зверев мне ничего не сказал сначала про ваш визит к нему. Я поехал на работу». Тут наши услышали в микрофоны, что у нас гости, и... Он поднял глаза и прочел недоумение и вопрос на наших лицах. Наш периметр прослушивается микрофонами. Развесили их на деревьях, в кустах есть пара. Шаги, конечно, трудно расслышать в общем шуме, а вот голос вполне. А еще есть дублирующая волновая система обнаружения движущихся объектов, но о ней потом. Ребята переполошились. Не дождавшись егеря, выпустили зверей. И как им казалось, спугнули непрошенных посетителей. Затем уже связались со мной. Я сразу смекнул, что это вы. Вызвал зверева, и он с патрулем пошел вас искать. И нашли очень вовремя, не так ли? Я молча кивал, и тут выхватил взглядом что-то очень знакомое на столе у Юры. Когда были здесь в первый раз, не обратил внимания, но теперь понял, это же мой кодок. Галинов перехватил мой взгляд. Принесли мне, думали, что какой-то особый прибор, он ухмыльнулся. Забирай обратно. Я, каюсь, не удержался, щелкнул пару кадров. Потом проявим, посмотрим. Вот, кстати, твой рюкзак под столом. Юра встал и хлопнул в ладоши. Ну а теперь, когда вы в курсе, попробуем обсудить вашу будущую судьбу здесь. Стоило ему произнести эти слова, как на панели из шкафа вновь замигала лампочка и раздался звуковой сигнал. Юра скривился, недовольно неожиданным вмешательством, и прильнул к счету управления. «Да что ж такое?» В сердцах воскликнул он. «Снова что-то случилось!» «Так, я сейчас вернусь!» На этой фразе он выскочил из кабинета. Я никак особо не отреагировал. Но вот Костомаров неожиданно ожил.